Воробей сыто и удовлетворенно рыгнул, и прежде чем завинчивать колпачок, не удержавшись, отхлебнул еще раз. Убирая за пазуху заметно полегчавшую флягу, он вдруг ясно осознал, что переборщил. Последний глоток был, несомненно, лишним. Его так и тянуло нырнуть вниз головой с ветки, просто для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. По идее, результат такого эксперимента был предельно ясен. Но при взгляде сквозь толщу алкогольных испарений это представлялось не вполне очевидным. «Не пропустить момент!» Деревянным языком провозгласил воробей. Резко покачнулся и кое-как удержал равновесие. Заглянул в окуляр прицела. Он долго регулировал резкость, тщетно пытаясь подогнать изображение под возможности своего расфокусированного самогоном зрения. Наконец, в глазах у него немного прояснилось, и, поведя стволами ружья, он отыскал посреди освещенного пространства стоявших друг против друга старика и пляшивого. Некоторое время он пытался сообразить, кто из них свой, а кто чужой. «Вот ведь пьяный вдупель!» Проясняясь на долю секунды, подумал он. «Вот сейчас засну на хрен вот тебе...» «И не пропусти момент!» Его охватило пьяное отчаяние. Старик возлагал на него такие надежды. От него, можно сказать, зависел исход всего дела. От его удачного выстрела. куку -ку и в дамке. «А почему бы не выстрелить прямо сейчас? Что-то долго они тянут резину. Старик ведь так прямо и сказал. Действуй по своему разумению». Воробей снова припал глазом к прицелу. Все сомнения вмиг улетучились. Плешивый, издевательски скаля зубы схватил старика за плечо. Прицел был прекрасный, с мощной оптикой. Расстояние невелико. И воробью была ясно видна рукоятка парабеллума, торчавшая из-за пояса улысого гада. Удивившись, почему все остальные просто стоят и смотрят на такое безобразие, Воробей поймал в перекрестие прицела блестящую плешь. И тут его осенило. Ведь он главный, и все просто ждут его сигнала. «Огонь!» – невнятно сказал Воробей и нажал на спусковой крючок. Великая миссия была выполнена, и Воробей был свободен. Уронив вниз ружье и что-то победно промычав, Он сильно наклонился вперед и выпустил ветку из рук. Падая, он с удовлетворением услышал, как на шоссе ударил автомат, и к нему тут же присоединилось еще несколько.